Тугадум со вновь нанятыми мулами добрался до стоянки на второй день к вечеру, причем довольно поздно, когда уже стемнело. Андрей к тому моменту устроился на своем коврике и, прижав к виску накопитель, через убогий интерфейс своего линка знакомился с очередной порцией информации. За пару дней он сумел изучить примерно четверть того, что накачал. Мог бы и половину, если бы не разговоры со СГИ остальными. Но и то было добро. Так что когда от костерка из сухого горючего, который после нападения Ракрона теперь горел всю ночь, послышался какой-то шум, он даже не обратил на него внимания. Подниматься и идти, выяснять, что за шум, не хотелось, а ночного режима у его линка по-прежнему не было. А вот Сги обратил. Он завозился в своей могилке, приподнялся, вгляделся в темноту, а потом произнес. он вернулся. Затем помолчал, вглядываясь и добавил «И не один». Андрей хмыкнул «Ну еще бы! Не один уходил, причем за людьми и естественно не один и вернулся. Что тут особенного-то, о чем следует заявлять с обычным для СГИ пафосом?» Но следующая фраза старого бродника прояснила, что именно СГИ имел в виду. «Похоже, к нам прибились артисты». «Артисты?» – удивился Андрей, отключая накопитель и приподнимаясь. «Да, и среди них парочка женщин». Андрей приподнялся и сел. Женщин в коме было мало. Но да при том способе попадания людей в ком, которые практиковали почти все имеющиеся здесь свои интересы планеты и цивилизации, это было не мудрено. Женщины гораздо реже мужиков вляпываются в серьезные преступления – так что по разным прикидкам соотношение женщин и мужчин в коме, несмотря на то, что мужиков гибло куда больше, составляло по разным прикидкам от 1 к 7 до 1 к 12. И большая их часть трудилась в борделях. А что, опасности залететь никакой. Да и с разными болезнями здесь также куда легче, чем за пределами кома. Местные ингредиенты в очень большой своей доле использовались как раз в элитной медицине. Так что здесь некоторые суперэффективные препараты были куда более доступны, чем за пределами кома. Зато заработок, хм, закачаешься. Посещение борделя в коме стоило куда больше любой другой сервисной услуги. Остальные держали лавки, таверны и гостиницы, подвязались в подругах у местных авторитетов или также были бродницами, как Илис, например. Но среди бродников женщин было очень мало. Поэтому, кстати, команда Ташель и была столь известна. Женщин, говоришь? Спи, обломал его ЗГИ. Не про твою честь, птички. Да и после дневного перехода они все равно уставшие, так что завтра посмотришь. А подкатывать к ним я тебе вообще не советую. Те, что слабы напередок, в борделях. А те, кто вот так решил зарабатывать, либо уже заняты, либо тебе просто не по карману. Так что спи и не дергайся, тебе здесь ничего не светит. Но Сги оказался неправ, ибо именно тогда Андрей впервые встретился со Страей.